Несколько человек, покидавшие большой зал, остановились накинуть капюшоны, прежде чем отважиться выскочить под ливень. Старый бык и тощий хлюпик лорд Кэсвелл, успевший в очередной раз напиться, не обратили на Дунка никакого внимания. Сир Мортимер Бокс с любопытством посмотрел на него, но счел за лучше не разговаривать. А вот Ютер Андерлиф оказался не столь застенчив. «Вы опоздали на пир, сир». Сказал он, натягивая перчатки. «И, как вижу, вы опять носите меч!» «Не беспокойтесь, вы получите за него свой выкуп!» Дунг не взял с собой измолотый щит, а на раненую руку набросил плащ, скрывая кровь. «Если только я не умру, в этом случае я позволю вам обчистить мой труп!» Сергютер расхохотался, Что это за запах я чую? Мужество или просто глупости? Насколько я помню, эти два аромата весьма схожи. Еще не поздно принять мое предложение, Сир. Вы даже не представляете, как поздно. Предупредил его Дунк. Не дожидаясь ответа, он оттолкнул Андерлифа и прошел через двойные двери. Большой зал пах элем, дымом и мокрой шерстью. На верхней галерее музыканты наигрывали мягкую мелодию. С высоких столов раздавался смех. Там сир Кирби Пим и сер Лукас Нейланд соревновались, кто кого перепьет. На помосте лорд Пик что-то настойчиво доказывал лорду Костейну. А невеста Амброза Баттервелла в одиночестве сидела на высоком сиденье. Ниже соли Дунг обнаружил сира Кайла, который топил свое горе в вели лорда Баттервелла. Его тарелка была наполнена густой тушенкой из объедков, оставшихся от вчерашнего пира. Миской коричневого называли такое блюдо в трактирах Королевской гавани. У Сиро Кайла явно не было аппетита, нетронутая еда остыла, а пленка жира блестела поверх коричневой массы. «Сир Кайл!» Дунг бухнулся на скамью возле рыцаря. Кот кивнул. сэр Дункан! Хотите Эля?» Нет. Эль был последним, что ему сейчас нужно. «Вы нездоровый, сир. Прошу прощения, но вы выглядите...» «Гораздо лучше, чем чувствую, что сделали с Гордоном Болом». «Его утащили в донжон». Сир Кайл покачал головой. «Шлюхин сын или нет? Мальчик никогда не казался мне вором». «Он и не вор». Сер Кайл прищурился. «Ваша рука! Как это...» «Кинжал!» Дунг, нахмурившись, повернулся к помосту. Он избежал смерти дважды за один день. Для большинства людей этого было бы более чем достаточно. Дунг-болван, тупой как баран. Он поднялся на ноги. «Ваша милость!» — позвал он. Лишь несколько человек на соседних лавках положили свои ложки, прервали разговор и повернулись в его сторону. Ваша милость, повторил Дунк, и на этот раз гораздо громче. Он пошел по мириинскому ковру к помосту. Деймон! Теперь затихла половина зала. За высоким столом человек, называвший себя скрипачом, с улыбкой повернулся к Дунку. Дунк заметил на скрипаче фиолетовую тунику. Фиолетовое, чтобы подчеркнуть цвет его глаз. «Сер Дункан, я рад, что вы с нами! Что вам от меня нужно?» «Справедливости», — сказал Дунк. «Для Глендана Бола». Имя эхом отразилось от стен. На пол удара сердца казалось, что все присутствующие обратились в камень. Затем лорд Костейн ударил кулаком по столу и прокричал. «Смерти он заслуживает, а не справедливости!» Дюжины голосов поддержали его, а сир Херберт Пейдж заявил. «Он бастард. Все бастарды воры или того хуже. Кровь себя покажет». На миг дунк отчаялся. «Я в одиночестве». Но тут, слегка пошатываясь, поднялся сир Кайл Кот. «Мальчик может и бастард, милорды». Но он фаерболов, бастарт. Как и сказал сир Херберт, кровь себя покажет. Дэймон нахмурился. Никто не чтит фаербола больше, чем я, сказал он. Я не верю, что этот фальшивый рыцарь от его семени. Он украл яйцо дракона, убив трех хороших человек при этом. Он ничего не крал и никого не убивал, возразил Дунк. Если три человека были убиты, ищите их убийцу в другом месте. Ваша милость не хуже меня знает, что сер Глендон весь день провел во дворе, беспрестанно участвуя в поединках. А я признал Дэймон. Меня это тоже удивило, но драконьи яйцо нашли у него. В самом деле, и где же оно? С ледяным выражением на лице поднялся лорд Пик. «В безопасности и хорошо охраняется!» «И почему вас это интересует, сир?» Властным голосом проревел он. «Принесите его сюда», — ответил Дунг. «Я хочу еще раз взглянуть на него, милорд. Прошлой ночью я его плохо рассмотрел». У Пика сузились глаза. «Ваша милость», — сказал он Деймону. «До меня лишь сейчас дошло, что этот межевой рыцарь прибыл в Белостенный замок вместе с Сиром глендоном И тоже без приглашения. Он может быть участником всего этого. Донг проигнорировал это. Ваша милость, яйцо дракона, которое Лорд Пик нашел в вещах Сира Глендона, он сам туда и положил. Пусть он принесет его сюда, если сможет. Бьюсь об заклад». Это не более, чем раскрашенный камень. Зал взорвался. Сотни голосов зазвучали одновременно. Дюжина рыцарей вскочили на ноги. Дэймон выглядел почти таким же юным и растерянным, как сир Глендон, когда на него возвели обвинение. «Вы пьяны, мой друг?» «Хотел бы быть. Я потерял немного крови», — признал Дунк? «Но не разум». Сироглендона обвинили несправедливо. Почему? Даймон отказывался поверить Дунку. Если Бол, как вы утверждаете, не сделал ничего плохого, то зачем его светлости было обвинять его и пытаться подкрепить это каким-то раскрашенным камнем? Чтобы убрать его с вашего пути. Его светлость купила остальных ваших противников золотом или обещаниями, но Бол продаваться отказался. Скрипач покраснел. «Это неправда!» «Это правда. Отправьте за Серым Глендоном и спросите его сами». «Я так и сделаю. Лорд Пик, немедленно доставьте сюда бастарда и принесите яйцо дракона. Я хочу рассмотреть его поближе». Горман Пик с отвращением посмотрел на Дунка. «Ваша милость, бастарда допрашивают». Я не сомневаюсь, еще пара часов, и он сознается. Под допросом милорд имеет в виду пытки. Сказал Дунг? Еще пара часов, и сир Глендон сознается, что убил отца вашей милости, и обоих братьев тоже. Довольная. Лицо лорда Пика было почти фиолетовым. Еще одно слово, я вырву твой язык с корнем. Вы врете. Ответил Дунк. Это два слова. «И ты пожалеешь об обоих», — пообещал Пик. «Схватить этого человека и заковать в донжоне». «Нет». Голос Деймона был пугающе тих. «Я хочу узнать правду. Сандерленд, Вирл, Смолвуд, возьмите своих людей и найдите в донжоне Сера Глендона. Немедленно приведите его сюда» и проследите, чтобы ему не было нанесено никакого вреда. Если кто-либо попытается помешать вам, скажите, что выполняете приказ короля». «Как прикажете», — ответил лорд Вирвал. «Я решу это так, как сделал бы мой отец», — сказал скрипач. Сир Глендон был обвинен в тяжком преступлении. Будучи рыцарем, он имеет право защитить себя силой своего оружия. Я встречусь с ним на ресталище, и пусть боги определят вину и невиновность. Героя кровь, или шлюхина кровь, в любом случае теперь в нем ее гораздо меньше. Подумал Дунк, когда двое людей лорда Вирвала бросили к его ногам Сира Глендона. Юноша был жестоко избит, его лицо отекло и посинело, несколько зубов были поломаны или выбиты, из правого глаза сочилась кровь, а на груди осталось множество глубоких ожогов от каленого железа. «Теперь ты в безопасности», — жужжал сир Кайл. «Здесь нет никого, кроме межевых рыцарей, а боги знают, как мы безобидны». Даймон отвел им покой мастера, наказав перевязать раны и подготовить сиро Глендона к поединку. Смывая кровь с лица и рук юноши, Дунк обнаружил, что на левой руке вырваны три ногтя. Это обеспокоило его больше, чем все остальное. «Ты сможешь держать копье?» «Копье?» Кровь и слюна закапали изо рта Сера Глендона, когда он попытался заговорить. «У меня все пальцы на месте». «Все десять», — сказал Дунк, «Но ногтей только семь». Бол кивнул. «Черный том собирался отрезать мне пальцы, но его куда-то позвали» я с ним буду драться нет его я убил эта новость доставила глендона улыбнуться кто то должен был это сделать ты сразишься со скрипачом, но его настоящее имя даймон Ая», они мне сказали черный дракон сир глендон рассмеялся мой отец погиб за него Я мог бы стать его человеком и с радостью. Я бы дрался за него, убивал для него, погиб для него. Но я не смог проиграть для него. Он повернул голову и выплюнул поломанный зуб. Кружки вина не найдется. Юноша сделал долгий, глубокий глоток и вытер рот. Гляньте, я трясусь, как девчонка. Донк нахмурился. Ты сможешь сидеть на коне? Помогите мне умыться и принесите мой щит, копье и седло, сказал Сир Глендон, и вы увидите, на что я способен.